Глава одиннадцатая. усопок близнецы по следу. Остатки ночлега у подножья дальней сопки. Открытие Черемховского. Подходя к близнецам, Черемховский и Пахом Степанович встретили неширокий ручей и решили идти вдоль него. У входа в долину, где начинался крупный негустой лес, состоящий из старых пихт, тополя и ясеня, Пахом Степанович, шедший впереди, вдруг остановился. «Поглядите-ка, Федор Андреевич», — сказал он, — «костер?» У ручья под пихтой был виден выжженный круг, а в середине его кучка золы, прибитая дождем. «Вероятно, они здесь ночевали?» — спросил Черемховский. Пахом Степанович внимательно смотрел место вокруг. «Нет, они здесь в обеденное время были», — заключил он. «Палаток не ставили. Видать, что раньше дождя были. Сидели вон на открытом месте». Должно быть, в полдень под тень прятались. Если бы в дождь, то обязательно под ветками бы устроились. А вот, кажется, и я нашел примету, оживленно сказал Черемховский. Он полез под низко нависающие ветки пихты и возле ее ствола между корневищами и приподнял кусок березовой коры. Под корой оказалась аккуратно сложенная кучка образцов породы, обернутых пергаментом. На образцах – этикетки, заполненные надписями, карандашом. Номер 8 – биотитовый гранит, восточный склон правого близнеца и дата. Номер 14 – кварц, жила на восточном обрыве левого близнеца и так далее. «Образцы собрали в первый день работы», – объявил Черемховский. «Следовательно, на ночевку они ушли к дальней сопке. Оттуда не возвращались, иначе бы забрали образцы». Он аккуратно прикрыл образцы корой и на четвереньках выбрался из-под пихты. «Что ж, отправимся и мы туда, Пахом Степанович», — предложил профессор. «Возможно, они там работают до сих пор». Они двинулись вглубь долины, придерживаясь ручья. На прибрежной гальке, замытой песком, старый таежник вскоре обнаружил два человеческих следа. «По этому месту они прошли к дальней субке», — отметил он на ходу, Друг за другом шли. С этой минуты Пахом Степанович уже больше не терял след Анюты и Дубенцова. След все время держался у ручья, потому что в сторону от него стояли густые заросли подлеска. На полпути к дальней сопке стали попадаться в перемешку со старыми тополями могучие кедры-великаны. Здесь оказалось много белок, которые то и дело со злым урлыканием кидались вверх по стволам кедров, звонко царапая коготками их кору. Путь преградил бурелом. След, тянувшийся все время по правому берегу ручья, перекинулся на левый, затем метров через 200 снова вернулся на правый. Спустя час Черемховский и Пахом Степаныч подошли к подножью дальней сопки. Чаще трудно было ориентироваться, но по всем признакам это была дальняя. Пахом Степанович указал на березы, из которой была Свеже содрана кора». «На ночлег кору заготавливались, сказал он. «Тут надо искать их становище». Они внимательно осмотрели местность и обнаружили остатки большого костра под ветвями старой ели. «Вот тут они ночевали», — рассуждал таёжник. «В дождь ночевали. Вот палки от палаток, а вот береста. Ею они накрывали палатки». У покинутого Дубенцова Майонюты Бивуака Черемховский и Пахом Степанович устроили кратковременный привал и пообедали. В лесу стало светлеть, погода прояснялась. В разрывах между тучами заглубило яркое небо, и вот уже солнечный свет прорвался в лесной сумрак. Чаще напомнилось блеском солнечных лучей, вспыхивающих и переливающихся в капельках воды, оставшихся на листьях после дождя. Сразу хлынули волны теплого воздуха, запели птицы. После обеда Пахом Степанович принялся подробно рассматривать остатки бивака Дубенцова и Анюты. Черемховский в тяжелом раздумье наблюдал за таежником, сидя возле остатков костра. «Что же могло произойти с ними?» — спрашивал он себя и не мог найти ответа. «Не сходить ли нам на вершину сопки?» — предложил он Пахому Степановичу. Старый таежник долго не отвечал, и Черемховский снова повторил свое предложение. «Однако, Федор Андреевич, нам нечего там делать», — сказал, наконец, Пахом Степанович. «Они, видишь, еще позавчера вернулись с сопки, а вчера утром совсем ушли отсюда». «Как?» — еще более встревожился профессор. «Разве они пошли к лагерю? Но когда же? Не разминулись ли мы с ними?» «Не иначе ушли обратно вчера утром», — повторил Пахом Степанович. «Поужинали и позавтракали в этом месте, а обедали уже где-то в другом». Залыто вишни немного, даже ночью не жгли костра. Намаялись должно и крепко спали. Может быть, они пошли на другую сопку? Пахом Степанович ничего не ответил. Молча продолжал он ходить вокруг, иногда наклонялся и подолгу всматривался в траву. Вот он все дальше и дальше стал отходить от бивуака, постоял там, вернулся. «Так и есть, Федор Андреевич, они обратно пошли». «Тем путем вернулись, по которому шли сюда. Надо вести след». «Нет ли каких признаков, Пахом Степанович?» — спросил профессор, «которые бы указывали, что они могут вернуться сюда». «Вроде бы не видать», — отрицательно покачал головой старый таюшник. «Вон даже палки от палатки повалены и береста раскидана под дождем. Нужно вести обратный след. Я его вон там приметил», — указал Пахом Степанович. Не будем отступаться от него, пока не узнаем, куда он уходит. След повел их к ручью и затем потянулся по его берегу. Но он не повторял в точности тот след, которым дубенцов и Анюта шли от близнецов к дальней. Видно было, что молодые геологи ориентировались лишь по ручью. Недалеко от бурелома след свернул в чащу, где Пахом Степанович обнаружил на траве перья рябчика. потом обогнул бурелом там снова виднелось перья рябчика. только после этого след возвращался к ручью во второй половине дня Черемховский и Пахом Степанович подошли к кедровому лесу через который они уже пробирались когда шли к дальней старый таежник остановился он внимательно стал смотреть то прямо перед собой то влево сбились решительно произнес он «Почему ты так думаешь, дружище?» — встревоженно спросил Черемховский. «Два ключа тут сходятся, и долина тоже раздваивается», — говорил старый таежник. «Одна долина, видишь, уходит влево к близнецам, другая, по правую сторону, идет почти прямо от нас. Если бы они шли обратно по левую руку вдоль ключа, то пришли бы к близнецам, а они, видишь, шли тут по правую руку и проглядели, что не в ту долину угадали». Черемховский внимательно осмотрел местность и убедился, что старый таюжник был прав. Они находились на развилке долин, и развилку эту было трудно заметить среди зарослей. Правая долина была расположена как бы в продолжении той, которая вела от дальней сопки, тогда как левая слегка уклонялась в сторону. Естественно, Дубенцов и Анюта пошли в правую долину, потому что на развилке создавалось впечатление, что именно она главная. Профессор и проводник вопросительно посмотрели друг на друга. Будем искать, решил Черемховский. Пахом Степанович связал пучок травы, срубил и остругал шест. Сорудив вешку, он поставил ее на развилке ручья и двинулся дальше по следу. Почти в два часа шли они вдоль ручья по долине, уклонявшиеся все более и более вправо, на северо-запад, потом и вовсе на север. Удивительно, сокрушался старый геолог. Я бы мог согласиться, что неопытный человек так слепо доверился здесь в долине. Но ведь это же Виктор Иванович. Как он мог не заметить, что долина повернула на север? Тучи были низко, Федор Андреевич, оправдывал Дубенцова Пахом Степанович. Солнце-то не видать было, вот должно и закружился. Но у него же компас. «Сказал Черемховский, доставая чехла собственный. Но, взглянув на компас, он остолбенел. «Пардон, долина действительно идет на запад. Что за обман зрения?» «Здесь рос очень густой старый лес, и солнца не было видно совсем. Поэтому Черемховский продолжал идти вперед, надеясь выбраться на полянку. При этом он не переставал внимательно следить за местностью. И вот лес оборвался». Путники очутились у болотистой впадины с чахлыми низкими деревцами. По краям впадины росла густая трава. Солнце ярко светило, склоняясь к западу. «Тут они что-то выжидали», — сказал Пахом Степанович, показывая напрямятую траву. «Вишь, долго топтались на месте. Кто-то сидел. Видать, Анна Федоровна отдыхала». Отсюда след повернул влево, на запад. Но в метрах в пятидесяти вдруг круто загнул вправо, и продолжал идти снова на север. «Произошло нечто весьма замечательное, — Пахом Степанович, — говорил ученый, пока таежник просматривал след. Виктор Иванович шел по компасу, который предательски обманул его. «Что ж, компасу тоже, выходит, не всегда можно верить, — удивленно спросил Пахом Степанович. А вот слушайте, пока они шли по долине... Доверялись ей, а вышли на открытое место, и внутреннее чутье повернуло его на правильный путь. Видите след на запад? Но сверились по компасу, и смотрите-ка, что получилось. Он снял шляпу, положил ее на землю, и на макушку тульи поместил горный компас. «Взгляните сюда, дружище, Пахом Степанович, стрелка должна указывать нам север. А она что указывает?» Мы по Солнцу можем ясно убедиться, что она указывает на восток, но позавчера не было Солнца, и для них восток, согласно показаниям компаса, оказался севером. Согласно тем же показаниям компаса, на севере должен быть запад, то есть все на одну четверть круга переместилось вправо по часовой стрелке. В результате именно здесь, сверившись с компасом, Виктор Иванович, видимо, огорчился, что чутье его обмануло, и вынужден был положиться на компас, который вместо запада увел их на север. Так они заблудились. С огорчением закончил ученый. «Почему же так получается в этом месте с компасом?» — спросил помрачневший таюжник. «Магнитная аномалия, милейший Пахом Степанович», — с огорчением воскликнул профессор. Где-то, очевидно, в горах, в недрах образовался сильный магнитный центр в виде базальта или магнитита, магнитного железняка. Но утешать себя рано, ибо может оказаться, что мы имеем дело с простым базальтом, изверженной породы, содержащей обычно много магнитита. «Что же теперь будем делать, Федор Андреевич?» — спросил старый таюжник, окончательно растерявшийся при столкновении с такими непонятными ему фактами. Старый геолог долго сидел в тяжелом раздумье возле своей шляпы, на которой лежал горный компас. Он долго не отвечал. В лесу было жарко. Предвечерняя жара и душный воздух разморили профессора. Сказывалась, видимо, усталость от поисков. Наконец, тяжело дыша, — Он встал, убрал компас в футляр, надел шляпу, сделал несколько пометов в дневнике, спрятал тетрадь. «Отправимся в лагерь, дружище Пахом Степанович», — сказал он, надевая рюкзак. «Там будет виднее, что предпринять».